Глава 18. Джаз. Да, не готов он жениться. Вон как молчал, когда Селина предложила заключить со мной брак. Наверняка считает, что найдет кого-то получше и породовитий. Где уж нам уж выйти замуж? Мы и так уж как-нибудь. Нет, не императора форменный козел. Да, козел в форме императора. Как спать со мной? Так он прямо весь томится, требует и не терпит. Ожидание. А как жениться, он готов еще подождать. Ему, видите ли, рано. Да я ему такую рану организую, до да свадьбы не заживет. ж ты, плейбой алезианский. Соблазнил девушку, а потом в несознанке? В смысле, не осознает, как опасно соблазнять девушку земли и не жениться на ней. Вот же гад, если бы не знала, что он просто маг, подумала бы нак. Нос он воротит от меня, как от жены. Вот я ему кое-что так отверну, когда полезет опять с нежностями. Я очень хорошо работаю с рычагами в машине. Только так жму от себя. Еще ни один рычаг не остался на месте. Жаловалась я по пути Лейсу, который теперь выступил в роли не только транспорта, но и психотерапевта с психиатром в придачу. Выслушивал все, изредка поддакивал. Можно сказать, позволял ни в чем себе не отказывать. А в плане отказа Руду очень даже поддерживал. Думаю, начальник так и не понял, почему я обиделась. Смотрел с таким удивлением, непониманием, почти шоком. Как слесарь, что обнаружил в чужом водопроводе до исторического ящера. Причем тот поздоровался по-русски, а затем вышел и сплясал ча-ча-ча. И тут слесарь понял, что до сих пор трезвый, И это не могло быть белой горячкой. Да, именно такое лицо было у Руда, когда он обнаружил, что я обижена. Ну, как обнаружил. Он попытался меня обнять, получил легкий тычок в ребра. Совсем легкий. Начальник потирал место встречи моего локтя и своего тела всего, наверное, пару часов. А я видела в бою с агрейцами, что Руд далеко не изнеженный вельможа. И после нескольких пропущенных ударов даже не поморщился. Сражался, как какой-нибудь крепкий орешек в лучшие годы, только с волосами. Но не зря русские мужья заучили наизусть. Нельзя приходить домой после того, как всю ночь где-то гулял. Даже если утешал друга, от которого ушла жена. «Придешь, тебе капздец, Полный. Окончательный. Без права на помилование». Потом еще в трампункте в очереди стоя, и объясняй, как так вышло, что ты упал с лестницы, сломал челюсть и потерял несколько зубов. А в остальном практически цел, если не считать самолюбие, от которого разве что лоскуточки остались. Потом Рут попробовал поцеловать меня, и я его укусила, причем так удачно, что у начальника вся нижняя губа опухла, словно он европейская красотка, и вкачал себе туда, черти что... В общем, Руд сидел и, по-моему, ломал голову над произошедшим. И молодец, что ломал, пока ей ему кое-что не сломала, а колено. Я была так зла, сама от себя не ожидала. Вроде бы я сама четко и ясно сказала, я за вас не выйду. Не подходите вы мне, недостаточно император красавицы вообще, ну вот недостаточно. Я, конечно, сама не верила в то, что заявляла. Просто дико не хотелось слушать, как он выкручивается, отнекивается и дает задний ход. Вот тут его роскошный бампер бы точно не оставался целеханик, а мне задняя мышцы руда очень даже нравилась во всей своей крепкой природной красе. Но то, что он хотел со мной жить, но не собирался со мной жить, в смысле, как с женой, это было настолько обидно, что я просто не могла сдержаться. Наверное, во всей этой ситуации хуже всех пришлось Лейсидору сутки слушать обиженную женщину. Тут надо иметь железные нервы и стальные, ну, те самые, вы поняли. В общем, полет проходил нормально, я бы даже сказала, сносно. Я готова была снести Руду голову. Лейс сносил мое нытье, ветер сносил в сторону птиц. Настолько мы ускорились. Правда, до прежней скорости, когда Руд потерял сознание, еще не дошли. Впрочем, само сознание уже потерял, когда отказался нам не жениться. Так что смело можно сказать, терять ему было почти нечего, кроме остатков мужской гордости. Улучив момент между моими смачными эпитетами в адрес начальника, Лейс вдруг вставил веское слово, повернув диалог в новое русло. Думаю, нарочно. Но бедный дракон и так долго выносил то, как я выношу ему мозг. Забавно было, когда Селина решила, что я ее смертный час. Нет, меня многие принимали за чудовище, особенно в древние времена, когда драконы еще были в диковинку и ездили на них только самые высокородные вельможи и мощные маги. Но так на меня давно никто не реагировал. Это даже взбодрило. Поделился он впечатлениями от фееричной встречи с правительницей Агрии. Я вдруг переключилась с гада начальника, на то, что произошло там. Перед внутренним взором прокрутились воспоминания. Лисидор явился эпично, прямо в больный зал. Селина вскрикнула, чуть не ухнула в стену, но оказалось, что порталы у них не везде, а стены не настолько уважают монархов, чтобы уступать им дорогу. В общем, она врезалась, и я даже подумала, сейчас попытается взобраться наверх, цепляясь концами коньков. Когда Лисидор крылом подхватил императрицу Агрии, и притянул к себе. У нее был такой вид. Наверное, даже призрачный гонщик из нашей обычной российской трассы не вызвал бы такого у водителей. На лбу Селины прописалось «Это конец». Ну, конец почему-то никак не наступал. И Селина начала удивляться, даже присела на крыле у Лисидора. «Селина, ты меня не узнала?» Вопрос дракону прозвучал в моей голове, но, похоже, императрица Агри тоже его услышала. Ответу я тоже внимала, словно золотой подключил меня к какому-то телепатическому мессенджеру. Телепатограмм, например, по аналогии с телеграммом. Мне напророчили, что погибну от встречи с драконом, но... Бред это все. Полный бред. Кто тебе об этом сказал? Наши маги. Лисидор оглянулся, и не успели ребята в темном из местной чародейской коалиции разбежаться кто куда, как оказались подсечены мощным хвостом и прижаты им ко льду. Получился адыкин не до шашлык. Хотя стоило золотому слегка повернуть хвост шипами вниз, и шашлык получился бы полный. Лисидор оглянулся на притихших агрейских колдунов и тихо так, вкрадчиво произнёс. Что ж, и если сейчас мне кто-то что-то не объяснит, не объяснит все императрица, я вас всех искупаю в огне. Это такая удивительная процедура полного очищения в пламени. Вон ведьмы, которых выселили на землю в теме, абсолютный идеальный пилинг для омоложения кожи. Старая сходит целиком за мгновение но есть побочные эффекты в виде сходящих вместе с кожей мышц и других частей организма. И, похоже, маги отлично слышали телепатические уроки красоты от Лейса, потому что на перебой начали объяснять. «Селина, Лисидор, мы ни при чем! Нам заплатили, сказали, это никому не навредит! Нам за это подарили целое месторождение минералов, из которых делаются амулеты для проходов порталами!» Ну и еще кое-какие магические артефакты. Мы думали, это просто, ну, типа шутки невинного розыгрыша. Они блеяли в ужасе. Селина преобразилась. Поднялась, выпрямилась, сверкнула глазами. Лейс убрал хвост, и маги попытались встать. Но оказались буквально вморожены в лед пола по самое горло. Селине было достаточно одного взмаха рукой, одного движения после чего она произнесла негромко, но так, что даже у меня кровь начала стыть в жилах. «Что ж, я думаю, мы вместе обсудим ваш невинный розыгрыш. Я как раз планирую объяснить вам в красках и фактах, почему не люблю розыгрыши в принципе. Поверьте, мое красноречие даже вас удивит не на шутку». Вот такой незатейливый каламбур. Когда Селина двинулась в сторону провинившихся, Лисидор кивнул нам с рудом на кабину, что все еще висело на его спине. Сейчас тут будут разборки, которые даже я предпочел бы не видеть, произнес он снова мысленно, но, похоже, на сей раз Руд прекрасно расслышал. Второго приглашения нам не требовалось. Мы нырнули в кабину, и дракон взмыл к верхушке купола, а затем словно нашел портал и вылетел наружу. «Откуда ты взялся?» — не удержалась я от вопроса. «Где ты был?» «А меня держали в ловушке вот эти предатели-маги!» Кивнул вниз золотой, достаточно красноречиво. «Когда мы подлетали к Агре, меня словно поймали в карман внутри портала, а вас сразу же выбросило. Я слышал, как они переговариваются насчёт Селины и заговора магов с разных концов планеты, которые не желали, чтобы в Агрию добирались из Ализии, но ну и из других мест, в принципе, тоже. Мало ли, ваша премудрая сестра Заури пожалует. В общем, они нарочно запугали Селину этим предсказанием, чтобы драконов ловили, так сказать, на подлете. Обычно драконы теряли силы в кармашке материи и медленно засыпали. Что с ними делали дальше, не знаю. «А ты не заснул?» «Ну так...» «Я не простой какой-то дракон, я особенный. У меня есть магия, какой почти ни у кого из ящеров не осталось. Я законсервировал себя и свою магию, копил ее и копил, пока не хватило сил прорвать карман и вылететь наружу». Судя по лицу Руда, потрясенному, исполненному уважению к Лейсу, он тоже слышал рассказ дракона от начала и до конца.